Глава 25. Сладко выспавшись в коморке под самой крышей, где несколько лет подряд квартировал церковный сторож, обзаведшийся недавно женой собственным домом, девочка встала рано утром и спустилась в комнату, в которой они ужинали накануне. Учителя, проснувшегося еще раньше, уже не было дома, и, воспользовавшись этим, она занялась уборкой А когда их радушный хозяин вернулся, в комнате было чисто и уютно. Он ласково поблагодарил девочку и сказал, что обычно у него прибирает одна старушка, но сегодня она ухаживает за больным школьником, о котором у них шла речь вчера. Нелл спросила, как он себя чувствует, не полегчало ли ему. «Нет», — ответил учитель, грустно покачав головой. «Не только не полегчало, но, говорят, стало хуже за ночь». «Мне очень жаль этого мальчика, сэр», — сказала Нелл. Ее искреннее сочувствие было приятно бедному учителю, и вместе с тем оно, видимо, встревожило его еще больше, так как он поспешил сказать, что люди часто преувеличивают и видят опасность там, где ее нет. Потом добавил тихим, спокойным голосом, «А я им не верю. Не должно этого быть, чтобы ему стало хуже». Девочка... попросил у него разрешения приготовить завтрак, и когда дед ее сошел вниз, они все втроем сели за стол. Внимательно присмотревшись к старику, их хозяин заметил, какой у него усталый вид и сказал, что ему не мешает отдохнуть как следует. «Если вам предстоит далекий путь, и вы не боитесь задержаться на лишний день, переночуйте у меня еще одну ночь. Я буду этому очень рад, друг мой». Он увидел, что старик смотрит на внучку, не зная, согласиться ему или ответить отказом. И добавил, «Мне очень бы хотелось подольше побыть с вашей маленькой спутницей. Окажите эту милость одинокому человеку, а заодно отдохните и сами. Если же вы торопитесь, я пожелаю вам доброго пути и провожу вас немного до начала уроков». «Как нам быть, Нелл?» – растерянно проговорил старик. «Скажи, дорогая, как нам быть?» Девочка сразу согласилась остаться. Ее не пришлось долго уговаривать, и, чтобы отблагодарить доброго учителя, принялась наводить порядок в его маленьком доме. Покончив с делами, она вынула из своей корзинки шитье и села на табуретку у окна, сквозь решетку которого в комнату пробивали снежные плети жимолости и повелики. Старик грелся на солнце в саду, вдыхая аромат цветов, и бездумно следя за облаками, плывшими в небе с легким попутным ветерком. Когда учитель, поставив обе скамьи на место, сел за свой стол и занялся приготовлениями к урокам, девочка собралась к себе наверх, боясь помешать здесь. Но он не позволил ей уйти, и, чувствуя, что ее присутствие приятно ему, она осталась и снова принялась за шитье. «У вас много учеников, сэр?» — спросила она. Учитель покачал головой и сказал, что они вполне умещаются на двух скамьях. Нел поглядела на прописи, расклеенные по стенам. А другие мальчики тоже хорошо учатся. «Ничего», — ответил учитель, — «неплохо. Но разве кто из них так напишет?» Не успел он договорить, как в дверях появился загорелый белобрысый мальчуган. отвесив неуклюжий поклон учителю, белобрысый вошел, уселся на скамью. Положил на колени раскрытую книжку, до такой степени истрепанную, что можно было диву даться на нее глядя. Сунул руки в карманы и начал пересчитывать громыхавшие там шарики, выражая всем своим видом поразительную способность полного отрешения от страниц букваря, на которые были устремлены его глаза. Вскоре в класс приплелся еще один белобрысый мальчуган, а следом за ним рыжий постарше, а следом за рыжим еще двое белобрысых, потом еще один, с шевелюрой светлой, как лен. И так продолжалось до тех пор, пока на обеих скамьях не набралось человек 10, Причем волосы у этих шкалеров были всех цветов и оттенков, кроме седого. А в возрасте они колебались, видимо, от 4 до 14-15 лет, так как самый младший, сидя на скамье, не доставал ногами до полу. А самый старший, добродушный, глуповатый уволень, был на пол головы выше учителя.